потому как если он такой-сякой говнюк, то и я тоже. А я не говнюк, уж я-то знаю. Я не говнюк, про меня такого никто не скажет. Хотел бы я знать, что могли подумать наши клиенты, слушая, как Карл разоряется за своим окошком насчёт говнюков. Мне он не нравится». Сказал я, хоть и понимал, что на это заявление уйдут мои последние силы. Да-да-да-да-да, вы видите что Бог живет в каждом из нас, что человек добр, что нужно помогать бедным и все отдавать ближним. И в прочую труху. Я же верю, что Бог живет на небе, а я живу здесь и продаю принадлежащий мне березовый сок. Я не верю в Бога, Карл. Я верю, что люди всякие нужны. Нет, не всякие, — заявил он. Не исключено, что Карл был пьян, или его еще один легкий ударчик хватил. Я думаю, Фрэнк, что выглядите вы одним человеком, а на самом деле вы другой. Вот вам святая истина, раз уж мы заговорили о Боге. «Вы консерватор в дешевом прикиде либерала!» «Я либерал?» «В дешевом прикиде либерала!» — огрызнулся я. Или, вернее, подумал. Но, разумеется, Карлу этого не сказал. «Либерал в дешевом прикиде консерватора?» «Надо же! За каких-то три дня меня обозвали грабителем, священником, педерастом, «Паникером, а теперь еще и консерватором?» «А ведь все это неправда!» «Не рядовой выдался Уикенд!» «Мне нравится помогать бедным и бездомным, Карл!» «Я, между прочим, и вас вытащил, когда вышли на дно!» «А это вы просто из спортивного интереса!» «Сказал он!» «Вот почему у вас и с сыном одни неприятности!» Все ваши взгляды противоречат один другому. Вам еще повезло, что он вообще с вами водится. А попробовать на вкус мою задницу вы не хотите, Карл? Рявкнул я, стоя в темноте и пытаясь сообразить, нельзя ли каким-нибудь простым законным образом вышвырнуть Карла на улицу. Там у него будет побольше времени для упражнений в психологии. Презренные мысли такого рода посещают не только консерваторов. «Я слишком занят, чтобы лясы с вами точить», — объявил Карл. Я снова услышал звон кассы. «Миллион спасибо! Эй, простите, юная леди, вам что, сдача не нужна? Два цента — это два цента. Следующий? Ну, подходи, лапушка, не стесняйся!» Я ожидал, когда Карл выпалит еще что-нибудь, способное привести меня в бешенство. Что-нибудь новое о моих противоречивых взглядах. Однако он... Попросту отложил трубку, не повесив ее, словно собирался вернуться к разговору со мной, и потому я в течение минуты слушал, как он занимается своим делом, обслуживает клиентов. А потом я сам повесил трубку и постоял немного, глядя на текущую в темноте искрестую чарующую реку и дожидаясь, когда дыхание мое выровняется. Зато звонок валгонкин к сали оказался совсем иным, неожиданным и в целом положительным по результату, который едва я добрался до дома и узнал, что операция прошла так удачно, как только можно было надеяться, позволил мне заползти в постель, распахнув предварительно все окна и включив вентилятор. Никаких мыслей о чтении Карла Беккера или всплывании в сон» и провалиться в глубокое бессознание до времени, когда в безмолвных деревьях запели цикады. Салли удивила меня, проявив родственное сочувствие к моему длинному рассказу о происшествии с Полом, о том, что нам так и не удалось попасть в зал славы, и о том, как мне пришлось задержаться в Анеонте, а потом отправиться домой, и вместо того, чтобы помчаться в Нью-Йорк и провести время с ней, поселить ее в лучшем отеле, какой я смог вспомнить, пусть и на одну единственную ночь. Салли сказала, что впервые расслышала в моем голосе нечто новое, так сказать, более человечное, и даже, так сказать, сильное и резкое. Между тем, как до этого уикенда, напомнила она, я казался едва ли не застегнутым на все пуговицы и обособленным, смахивающим на священника. Опять двадцать пять. Зачастую обидчивым и замкнутым, хотя в глубине души она всегда понимала, что человек я хороший и вовсе не холодный, но очень симпатичный. Последнее качество ей сам далеко не один год считал мне присущими. Однако на этот раз, сказала Салли, она уловила в моем голосе тревогу и страх, волнующие тембры, знакомые ей вне всяких сомнений, по критическим замечаниям ее умирающих клиентов, разговорившихся при возвращении домой на побережье после просмотра «Ле мизерабль» или «Баттерфляй», но, по-видимому, не так уж и несовместимое с силой или резкостью. Примечание. Имеются в виду бродвейские мюзиклы «Отверженные» и «Мадам Баттерфляй». Конец примечания. Она могла бы сказать, что я задет за душу чем-то сильным и сложным, и травма моего сына только, так сказать, верхушка айсберга. «Это может, — сказала она, — иметь прямое отношение к моему выходу из периода бытования, каковой, — сказала она, ей — ей-ей, был лишь способом имитации настоящей жизни, своего рода механическим отгораживанием от неё, которое не могло продолжаться вечно. Вполне вероятно, что этот период уже завершён и я на пути к какой-то новой эпохе. Быть может, к более приемлемому периоду постоянства, так сказать, и она ему только порадуется, поскольку мне, как личности, он судит много хорошего, даже если мы, в конце концов, разойдемся. А так, похоже, и будет, потому что она не знает сущности, какой смысл вкладываю я в слово «люблю», И, наверное, услышав от меня это слово, ему не поверит. Я, разумеется, испытал искреннее облегчение, поняв, что она не развалилась сейчас в кресле, положив ноги на обтянутую шелком подножку, заказывая баночки белужей икры до да бутылки шампанского по тысяче долларов каждая, и обзванивая всех знакомых от Берцвилля до Пномпеня, чтобы подробно рассказать им, какой я ничтожный, беспомощный типчик, а если как следует вникнуть, то даже и жалкий, комичный, собственно говоря, с чем я уже согласился в моих идиотских подростковых попытках сдерживать данное мной слово, именно такие бьющие чуть мимо цели отношения между людьми могут приводить к фатальным результатам. И уже не важно, по чьей вине. Итогом их нередко становится состояние неуправляемого свободного падения. Слишком торопливый вывод, что вся эта чертова бодяга не стоила того, чтобы с ней, черт возьми, возиться, а все потраченное на нее чертово время она лишь сбивала меня к чертям собачьим с толку, после чего одна из сторон, или обе, просто уходит, говоря себе, что и смотреть в сторону другого никогда больше не станет. Вот она, зыбкость любовной связи. Впрочем, Салли расположена, по всему судя, приглядываться к нашим отношениям подольше, дышать поглубже, мигать почаще и следовать тому, что говорят на мой счет ее внутренние инстинкты, то есть искать во мне лучшие стороны» повернув меня более яркими гранями кверху. И в этом мне дьявольски повезло, поскольку, стоя у темной заправочной станции Лонг-Эдди, я различаю подобную, едва уловимую в ночи, сладкому аромату возможность чего-то хорошего, даром, что списка конкретных шагов, от которых мне, глядишь, и полегчает, у меня нет, да и горизонты мои темноваты я, располагая лишь крошечной замочную скважину надеждой, попытаться сделать их светлее и впрямь. Прежде чем я успел попрощаться, сесть в машину и устремиться сквозь роскошную ночь к Джерси, Салли заговорила о том, возможно ли будет для нее выйти замуж после стольких одиноких лет, а затем о том, какого рода эпоха постоянства может забрежить в ее жизни, по-видимому, размышления подобного рода, заразительны. Далее она поведала мне в тонах даже более драматичных, чем избранные в пятницу утром Джо Маркомом, что у нее случаются темные минуты сомнений в ее способности правильно оценивать многие вещи, и что ее тревожит свойственная ей неспособность понять разницу между умением рискнуть каковое она считает нравственно необходимым, и стремлением махнуть рукой на осторожность, каковое представляется ей глупым и, полагаю, имеет прямое отношение ко мне. После чего Салли, совершив несколько потрясающих логических перескоков и соорудив несколько опять-таки логических цепочек, сообщила, что она не из тех женщин, которые считают необходимым, окружать взрослых людей материнской заботой и что если я хочу именно этого мне надлежит направить мои поиски куда-то еще, сказала также, что старание придумать ее перемонтировать, как она выразилась, лишь для того чтобы сделать постельные утехи более аппетитными, в сущности говоря нестерпимы, чтобы там она не говорила вчера, и что я не могу бесконечно жонглировать словами для собственного удовольствия, но должен взамен смириться с неуправляемостью окружающих меня людей. А под конец объявила, что хоть она и готова меня понять и даже относиться ко мне с большим расположением, однако нет никаких причин полагать, будто из этого следует истинная привязанность, тем более, снова напомнила она, что и я сказался живущим по ту сторону этой самой привязанности Чем уверен и объясняется чувство перегруженности жизни, которое обуяло Салли в ночь с четверга на пятницу и заставило ее позвонить мне, когда я листал в постели Беккера, объяснявшего разницу между творением истории и ее описанием. В ответ я сказал, восхищенно наблюдая, как последний из ночных удильщиков бредет по темной воде Далавара, что я вовсе не собираюсь перемонтировать ее, И забот материнских тоже не жду. Хоть время от времени и могу испытывать потребность в координаторе. Не сдавать же мне в самом деле все позиции, что в последние дни я размышлял о нескольких сторонах прочных отношений с ней, которые вовсе не выглядят как коммерческая сделка, и что мысль о них безумно мне нравится, а думая о ней и нашем возможном будущем, я словно возношусь над землей. Так оно и есть. Плюс к тому я испытывал настоятельную потребность сделать ее счастливой, что ни в малейшей мере не представляется немудреным, или трусливым, как сказала бы Энн, и, собственно говоря, хочу, чтобы завтра она приехала поездом-хадом. К тому времени марками и парад отойдут в прошлое, и мы сможем возобновить под вечер наше умозрительное построение, лежа на траве большой лужайки института, «В коем я, как временный консультант без портфеля, все еще имею некоторые привилегии, и, наблюдая за христианским фейерверком, по окончании которого мы зажжем наши собственные бенгальские огни, идея краденая, но, тем не менее, не дурная». «Мысль не дурная», — сказала она из своего номера на западной 44-й, «но все-таки опрометчивая». «Нет». «Особенно после той ночи, когда нам показалось, что все кончено!» Голос ее стал внезапно скорбным и скептическим, чего я, вообще говоря, не ожидал. «На мой взгляд, нисколько», — ответил я из темноты. «По-моему, мысль отличная, даже если она опрометчивая. По-видимому, это на меня нацеплен ярлык обращаться с осторожностью» после того, как я столько наговорил о тебе на свой и на твой счет, сесть на поезд и улечься с тобой в траву, чтобы любоваться фейерверками».